Часть вторая. Абаддон. Глава девятая. Возрождение. Я диктую эти слова Тоту и чувствую, как среди моих пленителей нарастает беспокойство. Эти мужчины и женщины, называющие себя инквизиторами, предпочли бы, чтобы я рассказал истории о победах Черного легиона, о Черных крестовых походах, о переродившихся сынах Хоруса, вестниках конца времен. Они жаждут найти среди слов крупицу слабости и молятся, чтобы моя откровенность выдала уязвимость в сердце моего легиона. Однако, веря в это, они обманывают сами себя и совершают ту же ошибку, которую допустили девять легионов, когда Черный Легион только начинал свое возвышение. Наша правда заключается не в простой воинской силе или нерушимой воле. Точно так же дело обстоит и с Абаддоном. Магистр войны владеет клинком, раздирающим реальность на части, и носит коготь, который сразил двух примархов. Но даже это оружие – лишь ничего не значащее безделушки на его жизненном пути. Хроники вроде этой требуют определенного контекста. Важно знать, где заканчивается легенда и начинается история. Так что мы еще дойдем до прибытия Марианы, прислужницы императора и провидицы Осквернителя, известной во всей империи Ока под именем Плачущей Девы. Дойдем до башни Безмолвия и демонического клинка Драхниена. Дойдем до Крукалрай, сотворенного в океанах нереальности и нареченного империумом людей планета-убийцей. Первые из нас – Леор, Телемахон, Ильяс, Валикар, Фальк, Саргон, Вартергена, Шуркай и Ясам, а также множество других – много раз говорили о том же самом. История об Абаддона – это история о сломленных людях, которых он воссоздал заново как братьев, и точно так же история Черного Легиона переплетена с рассказами о тех изгнанниках и отверженных, которых он со временем собрал вместе. Вот что делает нас уникальными. Вот почему мы покорили империю Ока и почему займем трон Терры. Чтобы поведать даже о малой талике, произошедшего за 10 тысяч ваших лет, потребуется много сотен страниц, и я не стану отмахиваться от пролога Черного Легиона. Все будет рассказываться без театрализированных преувеличений и удобной лжи. Но сперва мы дойдем до Эзекиля Абаддона моего магистра войны, моего брата, на котором лежит бремя ответственности, которое не выпадало ни одному из когда-либо живших воинов. Человека, что смотрит на горящую галактику глазами, выцветшими до оттенка тусклого золота под светом ложного бога. Путешествие к Иллифсинской зависи заняло почти половину стандартного тиранского года в безвремени и пространство ока. За этот период тренировок и восстановления сил у нас выработалось то относительное равновесие, на которое претендуют многие боевые ватаги. К нам присоединились Фальк и его измененные братья, принесшие с собой множество новых проблем. Мы с Ашуркаем выделили им отдел оружейной секции, где когда-то тренировалась и готовилась к сражению моя рота. Через считанные дни это место превратилось в грязную, физически нестабильную дыру. Сами стены здесь были преображены горькой яростью, исходившей от выживших сынов Хоруса. Некоторые из них управляли демонами внутри своих тел, другие почти полностью сгинули, поддавшись демонической одержимости. «Контролируй их», – предупредил я Фалька, когда он привел своих на борт. Я не стал добавлять никаких предостережений, помимо очевидного. При желании я мог уничтожить любого из них. Быть дважды рожденным – такая вещь, которую никогда не свести к делению на черное и белое. Как и все, к чему прикасается варп, это континуум. Многие носители умирают в первые недели перерождения. Их физические оболочки увядают под действием страдания, которому подвергаются тела. Других же подчиняет себе проявляющееся сознание демона. Даже если носитель переживет первые изменения, невозможно предсказать, что за существо получится в итоге. Дваждорожденный может быть продуктом двух сознаний, одновременно делящих одно тело, или же сущность демона может пробуждаться лишь во время боя и накала эмоций. Фальк принадлежал ко второй разновидности. Его внутренняя сила не допускала иного финала. Впрочем, такую судьбу разделили не все его воины. Но и те, кто не поддался демонам, в первые сложные месяцы периодически устраивали беспорядки на Тлалаке. Сыны Хоруса охотились в туннелях корабля, вопили и резали ту добычу, что захватывало их метафизическое воображение в ночь погони. Глаза женщины, никогда не ступавшей на поверхность планеты, кровь мужчины, убившего своего брата, кости кого-то, кто никогда не видел звезд. Для неинициированного в их желаниях было мало смысла, однако потребности демонов необъяснимы. Их питают вещи, имеющие самое странное значение. Мои рубрикаторы охраняли наиболее обитаемые районы корабля, а аномнезис призвала несколько когорт синтагмы присматривать за ядром. Если не считать этого, мы решили, что Фальк сумеет преодолеть изменения, не причинив кораблю чрезмерного ущерба за время путешествия умерли несколько его людей некоторые подверглись ожидаемому физическому угасанию одного убили мои рубрикаторы когда воин прорвался в густонаселенную область бездумно учиняя резню а еще троих убила нефертари когда они приняли идиотское решение поохотиться на нее в качестве улики она принесла мне их шлемы с бивнями понимаю почему правительница держала их под успокоительными заметил Леор, когда мы обсуждали это. Он воспринимал дважды рожденных как приятный повод отвлечься, ставя их силу и энергию выше недостатка самоконтроля. Многие из девяти легионов полагали, что подобный союз в какой-то степени священен или же является признаком значимости в глазах богов. Лишенные веры члены легионов, каковых немало, не упускают из виду преимущество, которое дает единение с демоном. Пережить одержимость означает обрести неимоверную силу по окончанию мучительной связи. «Единственная разница между ними и нами состоит в том, что их демоны существуют в буквальном смысле слова», — сказал Леор. «Они не тоскуют по сгоревшим родным мирам и не впадают в забытье из-за машин боли, вцепляющихся в ткани мозга». Он сделал паузу, постукивая грязными бронированными ногтями по своим металлическим зубам. «Фальк остается Фальком, чтобы бы еще не обитало в его теле». Ему уже доводилось сражаться вместе с дважды рожденными раньше. Коль скоро им требовалось время, чтобы приспособиться и сдержать трансформации, терзающие их новые тела, он хотел им его предоставить. «Людей ты всегда сможешь заменить», – добавил он, подразумевая изувеченных и убитых членов экипажа. А Шуркай воспринимал дважды рожденных как бедствие. Его возражения основывались не на каких-то заблуждениях, касательно поразившей Фалька Порчи, а на том, что Белый Провидец всегда был не в восторге от ненадежных и неуравновешенных союзников. По той же самой причине он питал отвращение Клеору. «Так Угра плохо о них отзывался», – сказал мне Альбинос во время одной из наших редких бесед по поводу дважды рожденных. «Я подумал о вороне-фамильяре Ашуркая» противной бормучащей твари, которая только и делала, что восседала в покоях моего брата и каркала бессмысленные стишки. Мне не было дела до того, что такугра сказала фальке: мне никогда не было дела до слов такугры по любому вопросу. Пока дважды рожденные находились на свободе и руководствовались хищническими инстинктами, они хотя бы были предсказуемы. Довольно скоро Фальк перестал отвечать на вызовы по Воксу. Потянувшись к нему чувствами, я ощутил лишь перепады злобы и ярости. Какая бы внутренняя война не терзала его, сейчас она шла всерьез. «Оставь их в покое», – посоветовала Шуркай. «По крайней мере на время». «Я внял совету». «Ты почувствовал родство между демонами, обитающими у них под кожей? Кажется, будто они – зеркальные отражения друг друга». А Шуркай признался, что не ощутил ничего подобного, да и не хотел бы этого. Его таланты в манипулировании демоническим родом всегда были в лучшем случае нестабильны. «Не понимаю, какое это имеет значение», — заметил он. «Даже возможность этого едва ли манит». «Я любознателен», — отозвался я. «Черта, которую наш легион считал добродетелью, и полюбуйся, что случилось». Его тонкие губы сложились в несчастную улыбку, и мы оставили вопрос, как есть. Во время путешествия Нефертари постоянно следовала за мной словно тень. Ашуркай уже давно привык к присутствию чужой, но у Леорвина и его пожирателей миров ее близость вызывала в лучшем случае замешательство, а в худшем – раздражение. Она никогда не упускала возможности втянуть Леора в состязание по обмену взаимными оскорблениями, а тут в свою очередь, никогда не противился желанию ответить. «Разве нашей обязанностью не было очищать галактику от несовершенства чужеродной жизни?» поинтересовался он однажды на мостике. Как обычно, воин не стеснялся присутствия Нефертари, пытаясь вывести ее из себя. Нашей обязанностью также было служить императору в реальности, где демоны являлись мифом, а боги – легендой. Времена меняются, Леор, я обзавожусь союзниками там, где могу их отыскать. «Зачем она вообще тебе нужна? Эльдары слабы, потому-то мы и переломили им хребет в Великом Крестовом Походе, а?» Никто из нас не заметил ее движения. Нефертари была слишком быстра, даже для наших обостренных чувств. Кнут метнулся к горлу Леора, обвился с хлестким треском и резким рывком сбил того с ног. Только что он стоял передо мной, а в следующий миг уже раскорячился на четвереньках перед моим троном. «Чужая ведьма!» – выдохнул он, пытаясь подняться на ноги. Я оглянулся на нее. «Нефертари, в этом не было нужды». Она вышла вперед. Рельефная броня не гудела, как имперские силовые доспехи. Более мягкие и экзотичные лжемускулы технологий ксенусов приглушенно урчали при ходьбе. В ту ночь чужая не надела шлема, и было видно фарфоровое лицо, расчерченное нездорово контрастными венами и обрамленное копной волос цвета самой ночи. Она была прекрасной, как может быть прекрасна статуя, и отталкивающей, как все чужие. Ее ответ прозвучал на эльдарском диалекте с сильным акцентом, сплошь отрывистые ноты и пощелкивания. «Этот мне не нравится. Я наблюдала за ним, терпела его, а теперь хочу попробовать его боль на вкус». Я оглянулся, проверяя, понял ли Леор ее наречие, однако не увидел в его глазах никаких проблесков понимания. Он уже подрагивал от боли, причиняемой церебральными имплантатами затопившими кровеносную систему адреналином. Смотреть в его сознание было все равно, что пытаться заглянуть под океанскую гладь. Его мысли окутывала искусственно усиленная ярость. «Стой на месте!» – сказал я ему. «Ведьма!» – обругал ее воин. Однако повиновался. В тот момент я зауважал его еще сильнее. Эта способность противостоять тяге к убийству свидетельствовала о невероятном самообладании. Возможно, то был всего лишь инстинкт самосохранения, понимание, что я могу убить его еще до того, как он прикоснется к чужой. Но я предпочел думать иначе. Элиор с рычанием стянул кнут с горла и швырнул его на палубу. «Зачем ты держишь это существо возле себя?» «Потому что она моя подопечная!» Это была правда, однако не вся. «Она грязная чужая из умирающего племени, дочь погибшей империи!» «Дочь погибшей империи». Для сородичей Лиора это было верхом поэтичности. Нефертари вновь заговорила на своем чуждом наречии, отвечая на оскорбление Лиора. Она назвала его слепым дураком, которого поработило полное ненависти божество, разжиревшее на бездумном насилии, ченимом глупыми, невежественными людьми. Сказала, что он – порченное наследие заблуждавшегося императора, мечтавшего о создании безупречного существа, но обнаружившего, что конечным результатом стал лишь миллион детей-недоумков, облаченных в доспехи башков. Она заявила, что увидела в его изувеченном мозгу грядущую гибель рассудка и поняла, что однажды от него ничего не останется, кроме слюнявой пустой оболочки, взывающей в кровавом жертвенном экстазе к безразличному богу. Обозвала его дерьмом, текущим по главному стоку темного города, куда мутанты и чудовища испражняются грязью из своих отравленных кишок. Это длилось почти минуту. Когда Нефертари наконец умолкла, Леор опять перевел взгляд на меня. «Что она сейчас сказала?» «Сказала, что сожалеет о том, что ударила тебя». Леор снова поглядел на нас обоих. На его лице было написано замешательство. А затем по палубе разнесся хохот, внезапный словно звук выстрела. «Ну хорошо, пусть остается. Скажи мне только, почему она здесь?» Он подразумевал великое око, а не твалок. «В такой близости от младшего бога она в большей опасности, чем любой из ее расы». Нефертерия ответила сама. «Я здесь, так как это единственное место, куда мои сородичи никогда не последуют за мной». «Так ты чем-то провинилась, да? Гнусный грех в прошлом». «Этого ты никогда не узнаешь». И с этими словами она, вопреки всем ожиданиям, улыбнулась, обретя тонкую, но неприятную красоту. Странное дело, но единственным воином на корабле, кому общество Нефертари доставляло глубочайшее удовольствие, был Угревиан, сержант Леора. Каждое утро по бортовому времени они с моей подопечной часами сражались, скрещивая цепной топор и перчатки с хрустальными когтями или любое другое оружие, приглянувшееся им в этот день. Я часто наблюдал за ними, сидя на ящиках с боеприпасами с гирой под боком и наслаждался свирепостью их непрерывных схваток. Бои всегда длились до первой крови. Нефертари сдерживалась, в противном случае Угривиан не пережил бы и первого поединка. Однако больше всего меня заинтересовало то, что Пожиратель Миров, казалось, также ограничивает себя. Он использовал ее не только для того, чтобы испытать свои навыки, но и способность справляться с укусами имплантатов внутри черепа, постоянно подстегивающими его агрессию. Он не рассматривал гвозди мясника как изъян, который нужно преодолеть, ведь они захлестывали его кровоток силой и наслаждением всякий раз, когда он вступал в бой. Однако и позволять гвоздям беспрепятственно влиять на свой разум он не собирался. В отличие от многих своих братьев, Углевиан подходил к имплантатам более философски. Несмотря на общепринятое мнение, что имплантаты управляют им, этот воин стремился найти идеальную точку контроля над изменениями в собственной физиологии. «Где, – спросил он меня, – пролегает граница между усиливающей нейростимуляцией и уничтожением его личности во имя жажды боя?» Меня восхитило то обстоятельство, что он вообще задал этот вопрос. Подобные рефлексии часто встречались среди воинов-ученых легиона Састартес, но редко укоренялись в 12 легионе. Во время поединков у гривиана и нефертари в моменты наивысшего накала страстей и бурлящего адреналина воздух вокруг них переливался от близости бесформенных духов, слабых нерожденных, которые кормились их эмоциями, не набирая достаточно силы, чтобы проявиться. Замечать эти тени уголком глаза всего лишь один из повседневных аспектов жизни в оке, однако Нефертари и пожиратели миров привлекали к себе больше духов, чем большинство из нас. Подобные создания избегали меня благодаря присутствию Гиры. Нерожденные чувствовали в ней высшего хищника и никогда не появлялись слишком близко, сколь бы ярко не пылало пламя моей души. Синтагма была вполне в состоянии защищать наши палубы от демонов, стремившихся поживиться членами экипажа. А заботу об остальных мы брали на себя во время долгих охот в чреве Тлалака. В прошлом Нефертари, Гира и я охотились вместе с Джетхаром и Мехари. Теперь же по пути к Алифсинской завесе к нам присоединился Леор. Попадавшиеся нам нерожденные были эндемическими формами жизни ока и всегда принадлежали к более сильной породе, чем их призрачные собратья, порожденные мимолетными эмоциями. Этим демоном давал жизнь отблеск ножа, забравшего дюжину жизней, или же скорбь целого семейства мутантов, выкошенного болезнью. Там, где много страдания, всегда появятся нерожденные. Ни один корабль в оке, в каком бы отличном состоянии его не поддерживали, не избавлен от подобных призраков. Большинство группировок их приветствуют. Это хороший способ обзавестись сильными, рожденными оком союзниками или пополнить почетный список отряда славными свершениями. В результате одной из наших облав мы загнали в угол особенно гнусное существо, состоящее из жирной зараженной плоти. Тварь прилепилась к стенам одной из камер переработки отходов. Она приклеилась к полурасплавленным стенам при помощи пота и липкой кожи и восторженно подрагивала, лакомясь болью местного клана мутантов истерзанного эпидемией. Погребальные жрецы племени сбрасывали трупы убитых чумой сородичей в установке измельчения и фильтрации отходов, из-за своей глупости распространяя заразу за пределы их подсекции. Когда я казнил правителей клана за то, что они не сжигали своих мертвых, как того требовала традиция, мы двинулись дальше, чтобы сразиться с демоном, порожденным их невежеством. Трясущаяся масса плоти прилепилась высоко на покрытой прожилками, трансформировавшейся стене. На лишенном костей теле, будто плавающие солнечные пятна, перемещались многочисленные глаза». В мясистой громаде образовывались рты, которые щелкали деформированными зубами, подражая речи. Тварь была размером с лентрейдер. «Держитесь от нее подальше!» – предостерег я остальных. Она меня узнала. По крайней мере, поняла, на что я способен, поскольку встретила меня импульсом обрюзгшего, ленивого страха. «Колдун!» – передала она. Беззвучный голос был столь же омерзительно липким, как его плоть. «Я буду служить! Да, да, я буду служить! Не разрушай меня! мою Нет, нет, свяжи меня! Я буду служить!» Я попробовал представить, на что способно это амебоподобное создание, какой был прок для меня. Оно умело преображать реальность, как и все ему подобные, и, возможно, лучше многих из них. Но это я мог делать и сам. К тому же, я требовал от связанных мной нерожденных соответствия строгим стандартам. Я не собирал их без разбора, будто безымянную армию, предпочитая пополнять коллекцию менее типичными и более эзотерическими образчиками. «Я буду служить», — настаивала тварь. «Я еще не встречал достойного связывания демона, который в самом деле хотел бы быть связанным. Только слабейшие из вашей породы отказываются от свободы, чтобы избежать гибели». «Но я буду служить!» Оно усилилось добавить живости в свой тошнотворный голос. «Я буду служить!» «Хочешь, я его подстрелю?» – спросил Леор, подняв взгляд на существо. Он был глух к его психическим посулам. «Нет, благодарю тебя». Я мысленно потянулся и стиснул пузырящиеся студенистые края незримой хваткой. Демон снова затрясся. Спереди раскрылось несколько отверстий, изрыгавших черную жижу. Вероятно, своеобразный защитный механизм. Слизь шлепалась на палубу перед нами. Мы не были настолько глупы, чтобы стоять прямо под ним. «Нет!» Издал он отчаянный поросячий виск. «Господин, умоляю!» Я потянул. Тварь сорвалась с отвратительным всасывающим звуком, оставляя за собой размазанное кровавое пятно. Все ее брюхо было испещрено открывающимися и закрывающимися сфинктерами, пытающимися зацепиться за что-нибудь, хоть что-то. «Отвратный ублюдок!» Справедливо заметил Леор. «Нефертари», — сказал я, это «этот твой». Она весело улыбнулась Леру, а затем подпрыгнула вверх и одним ударом крыльев поднялась в воздух. Она уже видела, как создание извергает ядовитую желчь и знала, что надо быть осторожной. Мне не было нужды предостерегать ее. Она была словно брошенная моей рукой черное копье с диким визгом, мчащаяся в небеса. Нефертари двигалась настолько быстро, что я разглядел только проблеск красного на выдвигающихся хрустальных когтях. Она взмыла ввысь и нанесла удар. Все произошло невероятно быстро. Со звуком рвущейся кожи раздутое создание распалось на две части. В моем сознании эхом разнесся его последний психический вопль, а рассеченный надвое демон уже растворялся на палубе, растекаясь лужей зараженной слизи. Удары крыльев нефертари приводили спертый воздух в движение, и она парила, словно дух валькирии над полем боя. С хрустальных когтей капала влажная дрянь. Грива черных волос колыхалась на слабом ветру, поднятым биением крыльев. В тот миг она была божественна, несмотря на всю свою чуждую холодность. Я всегда любил ее сильнее всего в те минуты, когда она убивала для меня. Мы продолжали охоту. Мне никогда не встречалось двух совершенно одинаковых демонов. И не все они были одинаково злобны. Один принял облик закутанного, обмотанного бинтами бродяги, который переходил по чреву корабля от одного племени к другому, обрывая жизни смертельно раненых и неизлечимо больных. Существо появлялось в финальные мгновения члена экипажа, предлагая впитать в себя мучительные последние вздохи жертвы и позволить душе мирно отойти в варп. Этого он называл себя Собирателем Костей, после краткой схватки уничтожила Гира. Она стиснула зубами его горло, и демон задохнулся. Бинты распутались, и стал виден иссохший гуманоид с двумя безротыми лицами по обе стороны черепа. Такова была жизнь на борту Твалака. А еще был пленник. Ашуркай захватил нескольких детей императора, когда они пытались взять нас на абордаж на краю шторма, и горстка их до сих пор оставалась в живых. Те, кого мы не скормили нефертари, чтобы утолить ее боль их мучениями. Но лишь один был пленником. Мы держали его в изоляции, сковав лодыжки и запястья цепями с вплетенными серебряными нитями, принудив стоять на коленях и приковав к стене позади него. У противоположной стены выстроились четыре моих рубрикатора, направляя болтеры ему в голову. Я оставил их там, отдав распоряжение открыть огонь, если наш пленник начнет вырываться или попытается прожечь себе путь на свободу при помощи кислотной слюны. Первым, что я ощутил в телемахоне, была спазматическая, выматывающая боль бедренных мышц. Человек бы вопил и рыдал от невыносимой муки, однако он встретил меня с ухмылкой. Второе, что я почувствовал – удовольствие. «Наконец-то!» произнес он своим медоточивым голосом. «Ты пришел поговорить со мной и привел ее». В темных раскосых глазах Нефертари поблескивало холодное веселье, но улыбка не затронула ее губы. «Приветствую», — сказала она ему. «Раб дитя, жаждущей богини». На оплавленных остатках лица Телемахона обнажились белые зубы. Его явно позабавило убеждение Расэльдаров, будто младший бог на самом деле богиня. Прекрасные глаза пленника не отрывались от девы чужих. «Мой ангел, мой очаровательный ангел, ты ничего не понимаешь в том, о чем говоришь!» Ты провела всю жизнь, убегая от младшего бога, но он любит тебя, сладенькая, он обожает тебя и всех тебе подобных. Каждый раз, когда ты вдыхаешь, я слышу, как он поет, и однажды, оставив свою плоть позади, ты будешь принадлежать ему. Наложница в облике духа и тени, ты наконец-то воссоединишься со своей истинной любовью». Если Нефертария ощутила какое-то беспокойство, то ничем его не выдала. Совершенно гладкие сочленения доспеха издали мягкое урчание, и она присела на корточки перед пленником. Ее чересчур белая кожа была под стать, по крайней мере, в тени, его бледной, изувеченной плоти. Серо-черные крылья затрепетали, будоража воздух небольшой комнаты. «Когда-то мы были такими же, как ты», — сказала она ему. — Сомневаюсь, милая. — Но так и было. Мы были рабами ощущений. Нам приносили наслаждение лишь чувственное удовольствие, щекотавшие нервы и доводившие до экстаза. Ее голос звучал мягко, хотя в слабой ауре проблескивали нотки снисхождения. Телемахон закрыл глаза, втягивая в себя ее дыхание, впитывая каждый ее выдох. Пребывание рядом с ней приводило его в экстаз. «Позволь мне прикоснуться к тебе!» – произнес он дрожа. «Позволь прикоснуться один раз!» «Это доставило бы тебе удовольствие, не так ли?» Она потянулась кончиком пальца с хрустальным когтем к его щеке, однако так и не притронулась. Стекловидное острие зависло в сантиметре от истерзанной плоти пленника. Он напрягся в оковах, мучительно желая наклониться вперед, чтоб Нефертари смогла разодрать ему лицо. «Я чувствую запах твоей души, Эльдар!» Теперь его трясло. «Младший бог вопит, требуя её, Он кричит из-за пелены!» Она подалась еще ближе, так близко, что я едва слышал ее шепот. «Так пусть богиня кричит! Я не готова к смерти!» ты живешь вопреки его голоду, милый ангел. Позволь мне вкусить тебя, позволь мне пролить твою кровь, позволь мне убить тебя. Прошу, прошу, прошу!» Нефертари плавным движением поднялась и подошла обратно ко мне. «Твой план сработает», — произнесла она, даже не оглядываясь на дрожащего телемахуна. Лицо пленника вновь приобрело спокойное выражение, однако воздух дрожал от его скрытого неудовлетворения. Он не просто хотел Нефертари, он жаждал ее. Его окружал тошнотворный ореол отвергнутых притязаний. «Что за план?» – спросил он. Я присел перед ним совсем как Нефертари, только на этот раз вместо мягкого шелеста оперенных крыльев раздалось рычание сервоприводов древнего доспеха. «Ты был при Луперкалиусе?» — спросил я. Он ухмыльнулся остатками рта. «На монумент обрушились тысячи и тысячи воины из моего легиона, из твоего, из всех девяти. Даже отряды сынов Хоруса обратились против своих сородичей, когда дошло до нанесения финального удара». «Ты был при Луперкалиусе?» — повторил я свой вопрос. «Был» и трофеи оказались восхитительно богатыми, уверяю тебя. Вы забрали тело Хоруса. Скажи, зачем? Я здесь ни при чем. Это был лорд Фабий и его собратья по лаборатории, которые разглагольствуют о перспективе клонирования. Мой отряд не появляется возле их владений, и мы не разделяем их страсти к генетическим извращениям. Пока что все было правдой. Его выжженный чувственными удовольствиями разум так и лучился искренностью. Впрочем, оставался еще один вопрос, тот, что был по-настоящему важен. «Почему ты бросил мои войска на Терри?» Улыбка сменилась влажным, буликающим смехом. «Старая рана так и не зажила, брат!» «Зажила ли она? Я полагал, что да» мной двигало не жгучее желание мести а лишь желание узнать от чегого так случилось только это ничего больше действительно ли дети императора уже тогда поддались своей жажде ощущений неужели они пожертвовали битвой у дворца императора только ради того чтобы выместить свою болезненную жажду убийства на беззащитном населении твоя боевая рота должна была поддержать мою сказал я Когда вы оставили нас без подкрепления, я лишился 33 человек из запушек кровавых ангелов в зале небесного отражения. Опять ухмылка. У нас были иные цели. На Терре был не только имперский дворец, мой маленький тисканец. Гораздо больше. Вся та плоть, вся кровь, все эти крики. Посмотри, сколько рабов Третий Легион забрал с собой волны ока. Наши трюмы были заполнены плотью смертных, и наша прозорливость хорошо нам послужила в последующие годы. Я промолчал. Да и что вообще значили те 33 смерти? продолжил Телемахон. «В любом случае, через несколько лет они бы пали от проклятия Аримана. Они были ходячими мертвецами вне зависимости от того, помогли бы тебе мои воины или нет. По крайней мере, они погибли в бою, а не от черной магии предателя». Я продолжал молчать. Я смотрел не на него. Я смотрел внутрь него. «Никто так не цепляется за прошлое, как тисканец». Когда он произнес эти слова, в них послышались отголоски старых перебранок. «Ты неверно понимаешь мое намерение», — наконец произнес я. «Я лишь хотел взглянуть тебе в глаза, говоря о моих братьях». «Зачем?» «Чтобы увидеть в твоём сердце истину, Телемахон, и судить по ней о тебе. Если бы в тебе действительно не было сожаления о проступках твоего легиона, ты бы заслуживал казни». Я протянул руку и похлопал по пристегнутому к спине боевому топору. «Если бы ты посмотрел мне в глаза безо всякого стыда, я бы снял твою изуродованную голову этим трофейным оружием». Его резкий смех больше напоминал рычание. «Тогда убей меня!» «Ты забыл, что я могу прочесть ложь по другую сторону твоих глаз, сын Хулгрима? Я не стану казнить тебя. Я тебя преображу!» и снова оплавленная ухмылка. «Я предпочту честно заслуженное уродство целительному прикосновению колдуна!» Я следил за ним посредством искусства, видя не плоть и кости, а переплетающуюся карту нервов и ощущений. Теперь мне стало заметно незримое прикосновение младшего бога, проявившееся в нейронной паутине чувства и эмоций внутри тканей мозга. Чем он наслаждался, чем больше не мог наслаждаться. Каким образом каждое чувственное переживание вплеталось в новое откровение удовольствия? Как ему достаточно было сделать кого-то беспомощным, чтобы его пальцы задрожали от восторга? Как последний вздох врага становился сладчайшим из ароматов, отправленное по венам последним ударом сердца противника, лучшим из вин? Я наблюдал, как вспыхивают и гаснут синапсы его мозга. Каждый из них был маяком, направлявшим меня по путям работы его разума. Наконец, я прикрыл глаза. Когда я вновь открыл их, то смотрел на него своим первым чувством, а не шестым. Пальцы моей перчатки с обманчивой мягкостью легли на его изуродованное лицо. Он издал ворчание от первого, похожего на удар бича приступа боли по ту сторону глаз. «Я не хочу, чтобы ты меня лечил, Хайон!» «Я не говорил, что собираюсь тебя вылечить, Телемахун. Я сказал, что намерен преобразить тебя». Нефертари присела возле меня. Ее оперенные крылья были плотно прижаты к телу. От них исходил аромат самой ночи. Ей хотелось находиться рядом, хотелось попробовать на вкус то, что должно было случиться дальше. Я снова закрыл глаза». Нервная система пленника стала моим холстом, и я начал переписывать карту его жизни. Он так и не закричал, отдам ему должное. Ни разу не закричал.